Глава 17. Переезд равен трем пожарам. На утро мы отправились осматривать окрестности. У меня снова было скверное самочувствие. К тому же продолжали болеть ребра, поврежденные при встрече с рысью. Я периодически морщился, особенно когда приходилось резко поворачиваться на какой-нибудь шум. В общем, ничего особенного пока не происходило. Никто не нападал и не встречался нам на пути. Город, конечно, поражал своими масштабами и заброшенным видом. Даже я, привыкший видеть такие мегаполисы в своем времени, сейчас крутил головой на 360 градусов, рассматривая все вокруг. Мой мозг уже привык видеть другой мир. А сейчас он как будто бы возвращал меня к прежней жизни. Особенно это проявилось на перекрестках. Мне все казалось, что вот-вот пронесется машина. Дорогу я тоже переходил по привычным мне правилам. Друзьям я ничего про это не говорил. Но за собой постоянно примечал подобные вещи. А еще меня не покидало чувство, что за нами все время кто-то наблюдает. Автомобилей вокруг хватало. И по идее можно было бы воспользоваться ими. Вот только все они давно утратили свои ходовые качества. Кузова прогнили насквозь, колеса сидели на ободах, резина потрескалась. В салонах начала зарождаться жизнь в виде кустарников. Меня все чаще посещали мысли о том, что зря мы тащились сюда, в этот мертвый скелет некогда прекрасного города. Но вот мои друзья радовались как дети, которым подарили новую игрушку. Они с предвкушением обсуждали, как мы теперь заживем. А я не понимал, что может быть такого ценного в этих руинах. И все это продолжалось до тех пор, пока мы не пришли к нефтеперерабатывающей фабрике. Вот где поистине был клондайк. Полные резервуары с готовым топливом, да еще и автопарк с залитыми под завязку цистернами. Я, конечно, не был уверен, что спустя столько лет топливо сохранило свои свойства. Но ребята меня убедили, что военная техника точно будет питаться этим с удовольствием. Я помню, что где-то читал... что бензин при соответствующих условиях хранения не теряет свои свойства, но не более пяти лет. Дальше он начинает приходить в негодность, и использовать его не рекомендуется. Дизель вроде как может храниться десять лет. Ну, раз ребята говорят, что пойдет, значит им виднее. По идее, его можно попробовать перегнать еще раз. Сложного в этом ничего нет. Принцип обычного самогоноварения, вот только объемы разные. «Ну и я в этом не силен. Может быть, нам повезет, и мы сможем найти какие-то книги или пособия, связанные с этим вопросом. На этом заводе наши приятные находки не закончились. Нам удалось обнаружить оптовые склады, в которых имелось еще сохранившееся продовольствие. Армейская тушенка, сыпучие продукты, крупы и даже макароны. Удивительно, что ни времени грызуны не испортили упаковку и то, что в ней находилось». Обнаружили мы и склад с металлоконструкциями и панелями для быстрого монтажа как торговых центров и заводских цехов, так и для дачных домиков. Последнее, конечно, не лучший вариант. Жить в таких постоянно тяжело, но как временное жилье, на сезон очень даже неплохо. Но вот, к примеру, из пеноблоков дома обойдется дешевле. И намного. Зато в скорости строительства проиграет. Ну а в нашем-то положении скорость играет огромное значение. А теперь, собственно, сама задача как это все вывести. Давайте попробуем технику восстановить, предложил я. Нам ведь не обязательно на колесном ходу, можно и на тракторе каком перевести. А мне нравится эта идея, согласился штамп. Лучше, чем на пупке товарочить. Штамп, усмехнулся я. Те объемы, которые нам нужны, даже для твоего пупка великоваты окажутся. «Это я и сам понимаю», — отмахнулся тот. «Я, кажется, видел экскаватор неподалеку», — сказал Кок. «Пойдем посмотрим». «Пошли», — кивнул я. Технику мы обнаружили действительно неподалеку. Я сразу полез в кабину. Нужно было разобраться с управлением. «Заводится с кнопки», — крикнул я оттуда. «Это даже хорошо. Вот только аккумулятор мертвый». «А каким ему еще быть?» — усмехнулся Гарпун. «Сейчас бы старый дизель найти, который от бензинового пускача заводится». «Это где же тебе его сейчас искать-то?» — сказал я, высунувшись из кабины. «А с этим точно ничего не выйдет». «Может, и выйдет», — буркнул Гарпун и снова полез в двигатель. Прошло примерно с полчаса, пока мы не поняли, что все наши попытки оживить экскаватор тщетны. Решили прибегнуть к плану «Б». Или найти старый трактор, в котором имеется пускач на бензине. Для того, чтобы реализовать свои планы, нам еще необходимо было вернуться на нефтезавод, обзавестись топливом, затем найти нужный трактор и опять идти на базу с металлоконструкциями. В моем времени данный процесс занял бы максимум 2 часа. Хотя он вообще бы скорее всего не понадобился. Но здесь и сейчас это действие больше походило на сложный квест из компьютерной игры. Когда героя нужно собрать из кусочков в разных местах карты очень полезную вещь, от которой впоследствии задач только прибавится. По городу мы слонялись три дня. При этом погода нас совсем не радовала. Ночью уже наступали заморозки, а днем постоянно лил противный дождь. За эти три дня мы смогли сделать многое. Разобрались с топливом, смогли завести экскаватор, притащили три прицепа и уложили на них все самое необходимое для организации нового поселка. Теперь нам предстояло решить, как и где будем организовывать деревню, а в дальнейшем и город. Решено было остановиться, как планировали изначально, между Дзержинском и Нижним Новгородом, на берегу Аки. Там как раз имеется хороший поворот, вот на нем и будем размещать наше новое поселение. последние часы перед отправкой меня еще больше стало преследовать ощущение того, что за нами постоянно наблюдают. Оно, в общем-то, все время меня не покидало. Но вот сейчас было особенно неприятно. Как будто на спине постоянно прицел нарисован. Я даже оборачивался каждую минуту. «Ты чего такой дерганный?» Спросил Кок, когда мы затягивали тент на первом прицепе. «Даже не знаю». Попытался я прислушаться к своим ощущениям. Такое чувство, что за нами кто-то постоянно наблюдает. «Угу, все это заметили», — кивнул тот. Вон гарпун тоже напряженный весь день. «А никто ничего не заметил?» Спросил я. «Линза, ты никого не видишь?» «Нет», — ответила та, сразу поняв, в чем дело. «И это бесит еще сильнее». «Странно». Я на секунду задумался. «Это просто у города такая атмосфера? Или за нами реально кто-то следит?» «Знать бы», — ответил Кок. «А если следят, то почему не нападают?» Задал я еще один вопрос, скорее сам себе. «Думаешь, рысь была не одна?» Спросил гарпун и уселся на прицеп рядом со мной. «Может, это вообще к мутантам отношения не имеет?» Ответил я. «А кто еще?» К нам подошел штамп. «Кроме нас здесь никого. Если бы за нами кто-то шел, мы бы это давно поняли. А ощущение это появилось только когда мы в город вошли». «Может, царь?» Спросил я. Меня вообще не покидает чувство, что он знает о наших планах. Откуда ему знать-то о них? Сделал большие глаза штамп. Мы сами о них узнали, только когда из новой жизни свалили. Что ему вообще от меня нужно? Я как будто не услышал слова штампа. Зачем он просил у фантома выдать меня? Вопросов больше, чем ответов. Да кто их, психов, поймет? Отмахнулся штамп. «Может, ты у него вообще навязчивая идея? Или как там у них это называется?» «Не похож он на психа», — покачал головой гарпун. «И вообще, зачем вы про него вспомнили? Не к добру таких людей поминать, особенно в мертвом городе». «Не равен час объявится», — поддакнул ему кок. «Ладно, покуемся дальше, нечего время терять», — сказал я. Первым встал с прицепа и отправился ко второму точно такому же. Давайте проверяем, все ли взяли, и валить отсюда нужно. В первый прицеп мы уложили панели и металлический профиль. Во втором лежали готовые конструкции для установки домов. В третьем наложили различный инструмент. Генераторы, сварку, болгарки, несколько бочек с горючкой, ну и так по мелочи. Погода сегодня благоволила. Дождь наконец перестал лить, а на небе показалось солнышко. Ну и как водится, поздней осенью это означало заморозки. Мороз чувствовался утром, а ближе к обеду от него не осталось и следа, мы даже куртки скинули. Погрузка была уже закончена, тенты наконец натянуты, и наш караван был готов тронуться в путь. Я уже собирался заводить двигатель, как со всех сторон начал приближаться какой-то шум. Все сразу подобрались и ощетинились стволами. «Бегом в офис!» – крикнул я и первым рванул единственное кирпичное здание. Остальные последовали моему примеру. Набившись небольшое помещение, все сразу рассредоточились по окнам. «Блин, ничего не вижу за этими кустами!» – возмутился Гарпун. «Что это вообще за грохот такой?» «Я не знаю, не заметил ничего!» – ответил штамп. «Как наш трактор грохочет!» «Кажется, это и есть трактор!» – ответила Линза. «На вход смотрите!» Мы уставились на въездные ворота и открыли рты от удивления. На территорию базы въезжал трактор на гусеничном ходу. Почти такой же, как у нас, только без ковша. В кабине сидело двое. Один на рычагах и один на полу, поставив ноги на защитное крыло. Ну и еще трое сидели на корпусе, кто как устроился. И еще пятеро вошли следом, водя стволами автоматов по сторонам. «Что-то мне до боли рожи знакомыми кажутся», — сказал я. «Не тебе одному», — кивнула линза. «Вон тому, который за рычагами». Я лично в харчевне морду разбила. «Точно!» – обрадовался штамп, наконец вспомнив вошедших на нашу базу. «Валим!» «Да подожди ты, валим!» – осадил я его. «Успеем еще! Давай посмотрим, что они делать собираются!» Мы притихли и стали наблюдать за происходящим. Вот только наблюдать было особо незачем. Трактор припарковался рядом с нашим, который был запряжен тремя груженными прицепами, и заглушил двигатель. Один из прибывших лес ему на капот и, сложив руки рупором, закричал на весь город. «Эй! Выходите! Мы знаем, что вы здесь!» Прокричав это, он убрал руки от лица и принялся ждать ответ. «Ну что, отзовемся?» — спросил штамп. «Или валить будем?» «Даже не знаю», — задумался я. «Странные ребята ведут себя нагло и вид такой, будто стрелять не собираются». «Давай я выйду». Со спокойной рожей предложил Кок. Если что, вы их отсюда всей пачкой положите. Нет, наконец принял решение я. Сам пойду. Если что, чешу затылок. Дальше вы знаете, что делать. Ты, главное, на землю сразу падай. Я их с дракола своего положу. Погладил свой пулемет Штамп. У него вроде другое имя было. Обернулся я почти от входа. Мне это больше нравится. Довольно улыбнулся Штамп. «Ладно, смотри во мне, дырок не наделай». Отмахнулся я и сосредоточился на новой задаче. Выходить не хотелось. Чувство опасности становилось все ярче. И было непонятно, из-за этих чудиков или нет. Приоткрыв дверь, я осмотрелся. Вроде как все стоят спокойно. Никакого напряжения. Как будто стрелять вовсе не собираются. Странно. «Ладно, нужно идти». Буркнул я себе под нос. «Давно я сам с собой не разговаривал». «Эй, не стреляйте, выхожу!» Я вышел из-под тени кустарника. Руки держу вверх, автомат висит на ремне стволом вниз. Так, чтобы его можно было сразу схватить, примерно градусов 30 относительно тела. Руки согнуты в локтях, и приклад слегка прижат, чтобы, схватив оружие, сразу быть готовым к бою. Такой принцип может сэкономить секунды полторы, а в моих условиях это очень много. «Ха, ну точно они!» С довольной рожей спрыгнул с трактора Крикун и направился в мою сторону. «Эй, парень, лучше стой, где стоишь». Осадил я его, но за автомат хвататься не стал. За нами снайпер наблюдает. «Ладно, ладно». Приподнял руки тот и остановился в десятки метров от меня. «Не нервничайте, мы не воевать пришли». «А вообще-то, зачем пришли?» Спросил я, не спуская глаз с него. Да и остальных продолжал контролировать периферийным зрением. «Мы к вам!» – растянул он лицо в улыбке. «Нам Егор в деревне сказал, что вы на дракона пошли. Вот мы за вами и припустили, чтоб, значит, помочь». «Мы о помощи не просили», – сказал я. «Да и шумные вы очень». «Может, и шумные», – улыбнулся он. «Вот только мы уже третий день за вами присматриваем, а вы даже ухом не повели». «Так это были вы?» – спросил я и медленно положил руки на автомат. «Вроде ноль реакций. Хорошо. А что же раньше не вышли? Помогли бы прицепы погрузить?» «А кто вас знает? Стрельнете еще?» — усмехнулся он. «А тут смотрим, вы уже свалить собрались, вот и решились». «Ну и чего вам нужно-то?» — задал я самый главный вопрос. «Мы к вам присоединиться хотим». Без малейшей запинки выпалил он. «Я Кавс, а это мои люди». Вы уж извините, что так в корчме вышло. Пьяные мы были, сами понимаете. И долго вы за нами шли? Удивился я такому простому ответу и тому, что раньше не заметил слежку. Да не, мы за вами не пошли, отмахнулся Кавс. Мы вначале Ворсму двинули, там вас увидели. Пока то все вы уже свалили. Мы там еще с неделю гуляли. А потом вот Шурик сказал, что неплохо было бы к вам присоединиться. «А вы сами-то чем живете?» Спросил я, уже успокоившись. Кажется, ребята действительно без задней мысли. «Да, как все!» — улыбнулся тот. «Чем придется? То монстра какого грохнем, то мудаков каких, а то и простым трудом. А в последнее время что-то не везет совсем. В соседней области охотники свою работу четко делают. Нам только объедки перепадают». «Ну так оформились бы официально, там платят хорошо», — сказал я. «Ага, пробовали мы, не та подготовка. Да и охотники в основном одиночки», — скорчил морду Кас. «А мы друг к другу привыкли уже. Да и десяткам наниматься проще, особенно если в охрану к торгашам». «Понятно. Значит, вы вольные наемники». Посмотрел я на собеседника и склонил голову на бок. «Так мы вроде как о найме не заявляли. Почему вы к нам-то решили примкнуть?» «Да надоело все, хуже горькой редьки, снова скорчил морду тот. «А сесть пора, а подабы кого идти не хочется. А тут нам в деревне Егор сказал, что сам сумрак у него гостевал. Да еще и город новый заложить собирается. Я даже не поверил вначале». «Так ты что же, сразу в кабаке-то меня не признал? Да и потом в ворсме сразу не подошел?» — спросил я. «Что-то продолжало меня напрягать». И с каждой секунды это напряжение нарастало. «Так я же тебя в лицо-то не знаю», — улыбнулся он. «А как Егор вас описал, так я сразу догадался, что мы на верном пути». «Ворсми, тот же Шурик предложил к вам пойти, уже после того, как вы свалили. А к вам почему решили? Так это после того, как стволы ваши заметили. Увидели бы мы их там, в кабаке, так ни в жизни хамить бы не стали. С такими игрушками простые люди не ходят». «А над простыми, значит, можно издеваться?» – задал я неприятный вопрос. «Нельзя! Ну мы же пьяные были! Я же извинился!» – снова улыбнулся Кавс. «Ну что, мы с вами, а? А то мы как собаки уже. Ни работы, ни денег!» Я обернулся к офисному помещению и призывно махнул своим рукой, показывая, что все в порядке. «Ладно, Кавс, пойдешь с нами!» – кивнул я. «Нам лишние руки сейчас очень пригодятся!» Но если на тебя или твоих людей будут жалобы поступать... «Что ты?» — приподнял руки ладонями вперед он. «Ежели что не так, я сам с каждого спрошу». «Ну смотри, я за язык тебя не тяну», — улыбнулся я. «Заводите своего коня и один прицеп себе вешайте. Нам нужно сейчас временное жилье организовать и деревенских потом перевести. Работы много предстоит». Кав обрадовался и тут же принялся руководить процессом. Ребята засуетились, завели свой трактор и принялись перецеплять нашу крайнюю телегу на свою технику. Мое напряжение достигло апогея. Казалось, что сейчас вот-вот кто-то прыгнет мне прямо на спину. Я вскинул свой автомат и принялся ворочить стволом по сторонам. Мои ребята, не задавая лишних вопросов, сразу же заняли боевые стойки. Люди Кавса испуганно закрутили головами, но оружие в руки никто еще не взял.